Глава 11. Омут доставил нас к далекому зеленому побережью и пролился нескончаемым потоком к самым небесам, отгораживая нас от всего мира непроницаемой стеной, пока мы поднимались на самую высокую гору в мире — алмазный пик. Ни разу еще нога смертного не касалась алмазной вершины. Здесь, в самой высокой точке земной тверди, простиралась граница между мирами, миром смертных, и небесным миром, Скайлока, вотчиной Эйлиоров. Дочка тихо посапывала у моей груди. «Самая красивая девочка в мире», — сказал Ланкеш. Я была полностью согласна с мужем. Когда я спросила его, какое имя он хотел бы дать дочери, Ланкеш задумчиво ответил. «Енифер», — так звали деву северных земель в древних былинах. «Север подарил мне вас с дочерью». Подарил миру это чудо, последнюю многоликую. «Пусть имя ее будет енифер Красивое имя», — ответила я, думая, что сама никогда бы не придумала ничего лучше. Когда мы достигли алмазной вершины, пришел мой черед звать. Элиоры не откликнутся на зов простого смертного, даже Нага, но они услышат многоликую, даже ту, что утратила свою природу. Передав спящую енифер мужу, я простерла руки к небу и запела. Я пела, вкладывая в свою песню всю любовь и надежду, на которую была способна. Вкладывая мольбу о помощи и в то же время отстаивая самое первое и главное право своего ребенка право на жизнь. Песня лилась, струилась потоком белого света, связывая сияющим столпом два мира — земной и небесный. Допев, я вернулась к Ланкешу с дочкой, устраиваясь на кольцах его хвоста. Это трудно выразить и писать, но твердое ощущение того, что мы все делаем правильно, не позволяло горечи предстоящей разлуки завладеть моим сердцем целиком. В наполненных синевой глазах Ланкеша я также читала решимость и готовность. «Ты так и не сказала, Лирель, тихо сказал муж. «Почему Элиоры примут нашу дочь?» Они примут последнюю многоликую, уверенно ответила я. Наши народы связаны родством. Согласно легендам, о вас, первая мистик пришла в наш мир с неба. Да, первая из нас была Элиором. Дочерью небес. Ребенком иного мира, где нет зла. Нет зависти, корысти, ревности, борьбы за власть. Она знала, на что шла, знала, как противно зло и насилие ее природе как знала и то, что не сможет противостоять при случае. И все равно она сошла с неба, надеясь дать земным обитателям неизмеримо больше, нежели их привычные ценности. «Им мы знаем, чем это закончилось». «Не говори так», — покачал головой муж. «Не зря эпоха, когда мистик жили на земле, звалась золотым временем». «Не зря», — согласилась я. Но теперь все возвращается на круги своя. Они спустились с неба. Их было много. И не видела земная твердь зрелища прекраснее, чем спускающиеся с небеса или Иллиора. Горящие изумрудным огнем глаза. Сотни прозрачных крыльев за изящными спинами. Радужное сияние от полупрозрачных тел, которые чем ниже, тем прозрачнее становились. Очертания стройных ног лишь намеком угадывались в воздухе. «Зачем ты звала нас, Адори?» «Вы знаете, зачем? Просить спасти одну из вас». Совершенное лицо Элиора осветила усмешка. «Ни ты, ни твоя дочь Енифер, ни одни из нас. Вы, их добровольно расстались с небесной природой, променяв ее на земную недолговечную плоть. Мы променяли свой дар на служение людям, и все мы знаем, чем закончилось ваше служение». Вы не вправе осуждать нас за это и не вправе судить меня. Ты забываешься о Доре. Нет, это вы забылись в первозданной чистоте небес. Разве я хоть словом упрекнула вас в том, что не пришли на помощь ни к одной из моих сестер? когда драконы пленили нас и отбирали нашу силу? Ты не вправе упрекать о Доре. Таков был выбор свободной воли, и это то, во что мы не вмешиваемся никогда. Я не прошу вас вмешиваться. «Я не прошу помочь нам с мужем. Мы сами искупим совершенные в прошлом ошибки и восстановим равновесие в мире. Единственное, о чем я прошу и чего требую, это спасти невинное дитя. Спасти от участи сосуда силы зла. Требовать? Ты не в том положении, чтобы требовать, доре Я сжала кулаки. «Да, требую. Я в своем праве. Как и наша дочь». Она имеет право на жизнь, а не на жалкое опустошенное существование во мраке. Не в том дело, Адори. Только самые чистые души могут войти в небесный мир. Моя дочь. Мы возьмем твою дочь с собой на семь лет. За каждый год жизни у нас на Земле пройдет 7 сотен лет. Вы согласны на это? Согласны никогда больше не увидеть своё дитя? Элиор впервые взглянул на прижимающего к своей груди енифер Ланкеша. «Я обернулась на мужа». «Да», — ответил нак «Даже если нам не удастся добиться справедливости от праматери, Сенлуру наше дитя не достанется». «Когда мы вернем ее на Землю, она забудет обо всем, что увидит на небесах», — продолжала Элиор. «Пусть так», — кивнула я. Вашей дочери придется выживать на земле самой. Мы не сможем помочь ей. Мое сердце сжалось. Наша дочь выживет. Сжав зубы, ответил Ланкеш за нас двоих. «В таком случае прощайтесь», — сказала Элиор. На миг показалось, что на его совершенном лице мелькнуло сожаление, даже сочувствие. Нет, все же показалось. Элиорам чужды эмоции смертных. Что сказать о нашем прощании с дочкой? Разве могут слова хоть сколько отразить то, что переживает в момент разлуки сердца? У нас с Ланкешем мы крохотной розовой девочкой с большими и очень умными зелеными глазенками. Было одно сердце на троих. И независимо от того, что было и что будет, так будет всегда. Наша любовь превосходит время и пространство. Она пронизывает вечность. Как незримые человеческому глазу потоки омута пронизывают все живое на Земле. Как радужные потоки энергии пронизывают и наполняют все миры во Вселенной. Не горюй, лирель. Ланкеш прижался губами к моему лбу. Вскользь коснулся мокрой щеки. Помнишь, что я говорил тебе? Этот мир — иллюзия, видимость. Сейчас она выглядит так, словно мы расстаемся с Йеннифер. На самом же деле мы не расстанемся. Никогда. «Мы просто не можем расстаться, понимаешь?» Я посмотрела в прозрачные глаза мужа и поверила ему. В тот же миг разбитое предстоящим расставанием сердца окутала щемящая нежность. Проводив взглядом удаляющихся Элеоров, один из которых прижимал крохотный комок к груди, мы увидели, что от алмазной вершины тянется вниз радужный мост. Мост вёл в развершиеся из вечной богини Геи — Земли. «Это врата в святилище», — тихо сказал муж. «Элиоры сделали нам царский подарок, проложив дорогу к праматери и скрыв от сен лура».